Глава шестая В школу явился за пять минут до звонка в форме, тщательно выглаженной мамой, новых кроссовках и с кожаным портфелем под мышкой. Наверное, впервые за последний год тот был не пустым или набитым всяким мусором, а учебники и тетради. Ощущение от возвращения в школу было необычным, но мне понравилось. На входе дежурные проверяли наличие смены обуви у учеников, но сделали вид, что меня не заметили. Да, я ее не брал, потому что просто не хотел. Начать учиться и завязать с криминалом — это одно, но подчиняться тупым правилам я не собирался. На улице уже месяц, как сухо и никакой грязи, так нафига таскать лишнюю тяжесть? Так что, нагло ухмыльнувшись дежурным, старавшимся на меня не смотреть, Я прошел в здание, поднялся на третий этаж и зашел в класс, швырнув в портфель на заднюю парту. «Ты гляди! Чобот как настоящий!» — удивился Ромко Еремин. Наш лидер комсомольской ячейки, активист и один из пяти юниоров в классе, которого посадили за соседнюю парту, чтобы он меня контролировал. «А я слышал, тебя такие отправили по этапу!» «Брешут!» — я потянулся и зевнул. «Это происки завистников». «Какие у тебя завистники, Чобот?» рассмеялась Машка Полякова, сидящая передо мной. «Чему там завидовать-то можно? Что ты из ментовки не вылезаешь? Или что тебе из школы скоро выпнут со справкой?» «Как чему?» — удивился я, не обращая внимания на издевательство. «Умищу, конечно. Я ж почему не учился? Потому что вас жалко было» чтобы вы на фоне моей гениальности не казались полными бездарями. Теперь от смеха покатились не только эти двое, но и большинство, кто слышал мои слова. Точнее, многие старались скрыть, что смеются надо мной, фыркая в кулаки. Но я-то видел, что происходит. И если раньше меня бы это дико выбесило, и я, не задумываясь, кинулся бы в драку, ну и опять получил, само собой, потому как против юниора у меня не было никаких шансов, то сейчас даже посмеялся вместе со всеми. «Ты какой-то не такой, Чобот», — удивленно осмотрел меня Роман. «Реально, что ли, в СИЗО из тебя человека сделали? А еще, говорят, менты у нас плохо работают». «Да не был я в СИЗО», — я поморщился. «Кто такую хрень городит? Что приняли меня? Да, было. Ночь в нулевке отсидел. Но потом разобрались, отпустили и даже извинились». «Ты прям сегодня юморист!» — согнулась пополам от хохота Машка, которая тоже была юниором, и меня ни капли не боялась, учитывая ее занятия тхэквондо. «Штепсель без старопуньки просто. Может, номер, какой исполнишь на концерте в честь мая, А то нам как раз от класса не хватает. И облажаться нельзя, говорят, космонавты приедут. Ром, правда или брешут?» «Правда!» Послышался голос первой парты, и все повернулись к первой красавице класса Софии Сикорской. Комсомолке, спортсменки тоже юниору и дочке родителей габистов. «Я от Натальи Юрьевны слышала. Но концертную программу, скорее всего, урежут, чтобы было время с ними пообщаться. Так что не торопитесь с остальными номерами. Да и вряд ли Чеботарев сумеет сделать что-то достойное. Не в этой жизни». А показывать космонавтам сценки из жизни городской шпаны директор не позволит. Не любишь ты меня, Софочка? Я ехидно улыбнулся. А ведь я, может, натура чувственная, творческая, а ты прямо на лету все душевные порывы в клочья рвешь. А за что тебя любить? удивилась беловолосая красавица от такого заявления, даже повернувшаяся ко мне. Ты хулиган, воры пьяница, пена человеческая. Прыщ на теле нашего социалистического общества. Как по мне, тебя давно надо на зону упечь, чтобы другим жить не мешал. Но с тобой носятся, нянчатся, перевоспитывают. А ты, значит, не веришь, что человек может измениться? Меня вдруг такое зло взяло, что я, сжав кулаки, скрипнул зубами. Или любой, кто хоть раз оступился, не с тобой даже на одном гектаре гадить? Конечно, хорошо быть святее папы римского, когда тебя с самого детства оберегают, охраняют, учат, воспитывают, цопельки утирают, возят в школу из школы, водят на кружки и секции, кормят. Все, что угодно покупают, лишь бы доченька училась. А те, кому каждую кроху буквально выгрызать приходится, на двух работах корячатся. Для тебя уже не люди, да? Чобот, осади. — нахмурился Еремин. — Чего разошелся? — Да нет, пусть говорит, — поднялась София. — Пусть расскажет про трудное детство, деревянные игрушки, как он недоедал, поэтому и воровать пошел. Только вот все мы знаем, что не было этого. А ты просто бандит трусливый и мерзкий, покрывающий свою гнилую натуру сказками про нужду. — Ах, вот в чем дело! Я зло рассмеялся. Принцесса привыкла жить в высокой башне со сторожевым драконом и не верит, что в нашей стране, почти построивший коммунизм, бывают бедные люди. Я-то думал, что ты просто надменная сука, а ты еще и наивная надменная сука. Надо же, какой конфуз. Так вот, детка, хочешь совет? Сходи, посмотри, как живут обычные люди. Не партийная номенклатура, сотрудники комитета или менты в высоких чинах а простые рабочие. Те, кому не повезло родиться с золотой ложкой в заднице. «Чоба, ты меня достал!» Надо мной навис Ромка, буквально кипевший от злости. «Закрой пасть, Илья! Что, ты?» Я поднялся, легко сбрасывая его руку с плеча. «Хочешь по морде получить, так давай!» «Что происходит?» В этот момент в класс вошла Людмила Петровна, наш учитель по алгебре и геометрии. «Чеботарев, ты опять хулиганишь? Тебя давно к директору не вызывали? Что за драку ты тут устроил?» «Ну что вы, Людмила Петровна, какая драка?» Я улыбнулся и поправил воротник пиджака Еремина. «Мы просто спорили о неоднозначности семантики в стихах Фета». «Как будто ты его читал», — фыркнула женщина, сбитая с толку моей фразы и тем, что я не проявлял агрессии. «Садитесь». Сегодня мы продолжаем изучение тригенометрических функций. Открывайте учебники. Упражнение номер 832. А к доске его решать пойдет. Есть желающие? Чеботарев. Урок только начался, а ты уже выйти хочешь? Эм. Нет. Я немного опешил от вопроса. А чего тогда руку тянешь? Еще сильнее разозлилась учительница. Хочу решить задачу. Я пожал плечами. «Разве вы только что не спросили, кто желает?» «Семен, чего тебе надо?» Тяжело вздохнула Людмила Петровна. «Почему ты просто не можешь дать мне спокойно провести урок? Почему тебе обязательно надо все испортить?» «Да я ничего не хочу портить. Просто хочу решить задачу и получить хорошую оценку». Оскорбленный необоснованным наездом, я тоже повысил голос. «Что за дискриминация?» Я что, не имею права отвечать на уроках? Имеешь, зло сжала зубы математичка. Хорошо, иди к доске. Но учти, если ты опять устроишь какую-нибудь из своих выходок, я тебя за год не аттестую. Меня уже достало с тобой нянькаться. Вылетишь со справкой. Договорились? Я поднялся и небрежной походкой направился к доске под удивленными взглядами всего класса. «Так чего там у нас? Тригонометрия». «Ага, это будет вот так». Когда я начал писать, одноклассники еще перешептывались и смеялись, ожидая моей неудачи. Но чем дольше я это делал, тем тише становилось в классе. Дописывал я уже в мертвой тишине, казалось, все даже дышать перестали. Только мел скрипел по доске, когда я вырисовывал очередную тригонометрическую функцию. «И вот так!» — закончил я, поставив жирную точку. «Выражение упрощено. Готово!» «Щеботарев!» — сурово уставилась на меня Людмила Петровна. «Кто тебе решил задачу?» «В смысле? От такого вопроса я завис, не понимая, что от меня хотят. «Как кто, я сам решил?» «Не беси меня, Чеботарев!» Повысила голос математичка. «Как ты узнал, что я буду спрашивать?» «Так вы сами сказали, какой пример делать?» Я недоуменно пожал плечами, а потом до меня дошло. «А, вы хотите сказать, что я заранее знал ответ?» «Так давайте я другой какой решу, без проблем». «Что ж, Чеботарев...» Почему-то злости в голосе учительницы только прибавилась. «Как хочешь, но учти, если не решишь, я пойду к директору и подниму вопрос о твоем исключении из школы. Больше терпеть эти издевательства я не намерена». «Как хотите», — вернул я ее слова. «Какой номер задачи?» «Я сама тебе условия напишу» людмила петровна схватила тряпку яростно стирая мои каракули а затем заскрипела мелом по доске да так что половина класса принялась морщица вот действуй я принялся разбирать условия задачи она была куда сложнее той что я только что решил и далеко не все было в учебнике ну или я вчера это просто не нашел Пришлось копаться в старых школьных воспоминаниях, выискивая решение, и постепенно что-то начало проясняться. Но мне требовалось время. Только вот Людмила Петровна ждать не собиралась. Ну, я так и думала. С довольной улыбкой она села на место и подвинула к себе журнал. — Что ж, Чеботарев, можешь собирать вещи, я... И в этот момент я шагнул к доске, начав писать. Классы математичка замерли, глядя на корявые буквы, появляющиеся из-под мела. Но шокировал их не мой почерк, а то, что решение было верным. Даже училка, дернувшись было, застыла с открытым ртом, наблюдая, что я пишу. А мне приходилось несладко. Мозги кипели от непривычного напряжения. Последний раз задачи по тригонометрии я решал лет эдак 30 назад. Но пусть пару раз ошибившись и тут же сам исправив нечетности, я закончил задачу и отошел в сторону, утирая трудовой пот. Щеботарев, Семен. Шок у Людмилы Петровны был так велик, что она, наверное, впервые за последние два года назвала меня по имени. Но как? Просто я гений. Я скромно опустил глаза и шаркнул ножкой. Но раньше этого не показывал. Не хотел травмировать хрупкую психику моих одноклассников. Понятно. Правда, лицо математички выражало совсем другие эмоции. Но она справилась с собой. Садись. Четыре. Премного благодарен. Я отвесил шутовской поклон, а уже направился было на свое место, когда дверь кабинета распахнулась и влетела наш завуч Аделаида Закировна. Лас дружно вскочил на ноги. Садитесь. Та небрежно отмахнулась от детей и тут же уставилась на меня, единственного оставшегося стоять. Чеботарев! Ты что опять натворил? Срочно к директору, быстрее! Да оставь ты портфель! Он тебе может больше не понадобиться! Я пожал плечами и, бросив вещи, направился к выходу, провожаемой пятью десятками глаз. Почему меня вызвали, я не знал, но причин могло быть масса. Например, всплыло что-то из прошлого а там уж было за что меня не просто к директору вызвать, а сразу на зону отправить. Нет, в изнасилованиях или, не дай бог, убийствах я замазан не был. Но и подвигов поменьше хватало, чтобы срубить на взлете мою новую жизнь». «Что? Допрыгался Чеботарев?» Немного злорадно протянула аделаида Закировна, буквально волоча меня по коридору. «А я говорила!» «Отольются кошки-мышкины слезки!» Говорила, Чеботарев, будь человеком или закончишь на зоне. И была права. Что же ты такое натворил, что за тобой из КГБ приехали? О, Господи! Я не сумел сдержать облегченного вздоха. А я-то думал, голову ломал. Уже накрутить себя успел. А что натворил, сказать не могу, подписку давал. Ты серьезно? Замерла, открыв рот завуч. Ты? Да ты! ночи ну, Чеботарев! Пошли быстрее!» В кабинете директора нас уже ждали. Правда, не тот, кого я рассчитывал увидеть. Вместо Тихомирова на стуле с чашкой чая в руке сидел незнакомый мужчина лет сорока. Но глаза выдавали в нем чекиста. Такие же, как у капитана, цепкие и пронзающие. Стоило мне войти, как он поднялся с места, с улыбкой шагнув мне навстречу. «А вот и наш герой!» Мне крепко пожали руку и хлопнули по плечу, под абсолютно обалдевшими взглядами и директора. «Орел! Иван Сидорович! Вон какого молодца воспитали!» «Да уж!» — директор криво улыбнулся и вытер пот со лба. «Семен у нас еще тот... молодец!» «Оступиться может каждый!» — не прекращая смотреть мне в глаза, заявил чекист. Главное чтобы человек осознал свои ошибки и встал на путь исправления. Так ведь, Семен? Конечно. Я смело выдержал взгляд. Что было-то в прошлом. Можно сказать, я жизнь заново начал. Так держать. Еще раз хлопнул меня по плечу чекист и, отпустив, наконец, руку, повернулся к столу, чтобы взять с него какую-то бумагу. От лица Комитета государственной безопасности... Семен Павлович Щеботарев за помощь в поимке опасного преступника и спасение жизней граждан Союза Советских Социалистических Республик награждается почетной грамотой и путевкой в пионерский лагерь «Артек». Держи. Заслужил. Эм, э, спасибо. От новостей я немного подзавис. Служу трудовому народу. Ну, я же говорил, орел. Рассмеялся чекист, которому вторили совершенно обалдевшие директор Завучем. «Побольше бы таких! Мы бы давно уже задавили капиталистическую гадину!» «Обязательно задавим!» Я улыбнулся в ответ. «Сокрушим экономически! Докажем, что советский строй безальтернативен и ведет в будущее, тогда как капитализм подвержен самовыражению!» «Вон у них даже гомосексуализм убрали из рейтинга психических заболеваний!» «Чеботарев!» — тут же среагировала Аделаида Закировна. «Думай, что говоришь!» «А что такого?» — поднял я на нее честные и невинные глаза. «Почему у них, если человек считает, что он собака, его лечат, а если мужик считает себя бабой, то нет?» «Чеботарев!» — теперь завочник кричала, и вшипела, брызгая слюной. А ведь парень абсолютно прав. Снова хлопнул меня по плечу чекист. Запад загнивает, задыхается от извращений, наркотиков и бездуховности. Рабочий человек там загнан в стойло, над ним измываются, его грабят и убивают. И мы обязательно освободим его. Скинем ермо тысячелетнего рабства. И все это под руководством Коммунистической партии Советского Союза и лично товарища Сталина я решил поддержать стихийную политинформацию. И товарища Маленкова, конечно же. <къем> Закашлялся, сбившись с комитетчик, и ожег меня внимательным взглядом. Ладно. Оставим агитацию. Но мыслишь ты в правильном направлении. Ах, да. Чуть не забыл. С этого дня ты официально признан юниором. Илья Демидович все бумаги оформил. Так что держи. «Носи с гордостью!» «Спасибо!» Я принял из рук мужчины коробочку, в которой оказалась серебряная звезда юниора и удостоверение. «И товарищу Тихомирову тоже!» «Передам!» — усмехнулся чекист. «Он, кстати, просил напомнить, что тебя ждут в секции, так что не подведи!» «Буду обязательно!» Это тоже было хорошей новостью. «Спасибо еще раз!» «Пожалуйста!» — улыбнулся так и оставшийся безымянным комитетчик. — Ну, на этом у меня все. Я пойду, а то дела. — Может, пообедаете? — засуетился директор. — У нас в столовой хорошо готовят. — Рад бы, да некогда! — отказался чекист. — Семен, рад был познакомиться. — До свидания, товарищи. — До свидания! — нестройным хором протянули мы ему вслед а как только дверь захлопнулась, я попал под перекрестный огонь чужих взглядов. — Чего? — Ну, Чеботарев. Иван Сидорович без сил плюхнулся в кресло. — Вот как? Как ты умудряешься во все это влипать? Ладно, ты был хулиганом, мы уже понимали, чего от тебя ждать. А сейчас что? — Кто ты на сей момент? — Обычный школьник. Я пожал плечами, пристегивая на пиджак звезду. Просто попал в нужное время в нужное место и сделал, что смог. И да, я изменился. Больше никакого криминала. Так я пойду? Ох, не верю я этому, Семена! Тяжело вздохнул директор, но потом махнул рукой. Иди уже. Погоди. Тут же среагировала Аделаида Закировна. Грамоту давай сюда. Повесим на доску почета. А давайте завтра. Я не собирался ничего отдавать. Я хоть маме покажу, а то она так не поверит. «Щеботарев!» — начала была Завуч, но директор ее оборвал. «Да пусть идет уже!» Он принялся копаться в ящике стола и вынул оттуда пузырек с валерьянкой. «Завтра повесим. Иди уже, Семен, а то меня точно Кондратьи хватит!» «И на глаза мне не попадайся хотя бы сегодня!»